Глава 34. Ксения. Оказавшись в отеле, мысленно благодарю Вольцева за то, что он не предпринимает попыток как-то сблизиться со мной и уединиться в номере, что гораздо хуже. Приятно осознавать, что мужчины поступают по-человечески, прекращая хоть на время наши странные во всех смыслах отношения. Приняв душ, звоню мужу, отчитываясь о прошедшем дне. Рассказываю о неформальных связях нового главы города и губернатора. Иван оказывается, естественно, недовольным. Но ведь сразу было ясно, что Вольцев чей-то ставленник, по-другому никак. Весь разговор с мужем сердце клокочет где-то в горле. Боюсь, что он уже видел фотографии, или же птичка на хвосте принесла рассказ о наших с девочками похождениях. До сих пор ужасно корю себя за то, что не зарубила ту прогулку на корню. Да, Вольцев помог найти детей, но тут хватило бы обычной благодарности. Ведь так на его месте мог и должен был поступить любой другой человек. Но я почему-то дала слабину. Позволила Максиму так искусно влезть между мной, и дочерьми и Иваном. И теперь последствия могут быть очень и очень плачевными. Но, вопреки всем страхам, муж не поднимает этой темы. Значит, фото были предупреждением. Думаю, дальше либо последуют другие сообщения, либо мне просто надо держаться подальше от несносного босса, чтобы угроза благополучию моей семьи рассосалась сама собой. После разговора с Иваном звоню Алине Петровне. Она сообщает мне, что малышки уже уснули, хотя долго сопротивлялись, рассказывает о том, чем дети занимались весь день и как часто обо мне спрашивали. На душе становится спокойнее, но понимаю, что нужно выговориться, рассказать кому-то о фотографиях, поэтому решаю позвонить Вике. Она всегда была отличной собеседницей, особенно, когда мне нужна была хорошая встряска. Сейчас как раз такой момент. Понимаю, что тот жуткий период, когда Максим бросил меня, воспользовавшись, и после, когда узнала, что беременна от него, смогла пережить только благодаря подруге. «Блин, Ксю!» Представляю лицо подруги в этот момент. «Вот только ты так можешь!» Причем до этого момента я была уверена, что с той неуверенной в себе и покладистой отличницей мы разобрались еще несколько лет назад. «Я тоже так думала. Вздыхаю. И снова напортачила. Теперь вот не знаю, что делать. Что-что. Бежать подальше от этого Максима, чтобы пятки сверкали». «Легко сказать...» Снова совершаю шумный выдох. «Сделать тоже легко, если решиться. Сама говоришь, что Вольцев у нас ненадолго, значит, скоро уедет обратно в столицу. Поэтому спокойно уходи с должности, а когда Иван вернется, он поставит тебя обратно на место. Уверена, Ксюх, Максим даже задерживать тебя не станет. Возьмет того юриста, кто быстро подпишет бумаги, и свалит из города». — Ну, не знаю. Лишаться работы мне совсем не хочется. — Обещай хотя бы, что подумаешь, — напирает подруга. — Как минимум ты не потеряешь ничего, кроме работы. А как максимум оградишь себя и девочек от общения с козлом, отвяжешься от шантажиста и вообще вернешься уже в нормальное состояние. — Страшно остаться без работы. — Ксю, ну, честное слово, — у тебя хороший опыт, старший руководитель есть, голова на плечах. Я надеюсь. Матерей, к тому же, все знают. Уверена, что о работе тебе стоит переживать меньше всего. Наверное, Вика права. Но мне не хочется уходить с насиженного места. В этом проскальзывает какая-то безысходность. Да почему вообще из-за Вольцева я снова должна менять что-то в своей жизни? А вообще, дорогая, я давно тебе говорю, как нужно снимать стресс. Виктория, без стеснения, предлагает мне провести время с мужчиной, как делала это уже много раз до этого. У моего кости есть друг. Вик, ну не начинай, перебиваю ее. Ксюда, любой бабе это нужно. Ивану твоему, значит, можно по бабам шляться, а ты сидишь за заперти, как затворница. Паутиной не заросла еще. Ты просто подумай, расслабишься, и жизнь заиграет новыми красками. Уверяю а потом у недоброжелателей будет новый повод для шантажа хмыкаю да кто узнает то покувыркаете с разок и забудете как звали вика непреклонно в общем этот друг ты его знаешь лёня зовут еще на дне рождения кости глаз на тебя положил вик ну что вик клин клином вышибают чтобы тело не предавало, нужно дать ему то чего так сильно хочется а у тебя этого чего Сколько уже не было. Напомнить? Вздыхаю. Вот и коленки трясутся при виде этого козла, потому что природа свое берет. Ладно, твою позицию я поняла. Вот только шантажом это никак не поможет. Как это не поможет? Тут прямая связь, между прочим. Подруга хочет еще что-то сказать, но мой телефон издает предательский писк. И вызов сбрасывается. Блин, разрядился. Иду к чемодану в поисках зарядки. Вот только не нахожу. Блин, остаться без телефона сейчас не вариант, ведь мне все время нужно быть на связи с девочками, мало ли что. Перевернув содержимое чемодана несколько раз кряду убеждаюсь, что зарядки нет. На ум приходит единственный вариант — попросить ее у Вольцева. Глупый повод, конечно, но выхода нет. Приходится сильнее кутаться в халате и топать в номер босса. Надеюсь, он не поймет меня неправильно. Стучусь. Все процессы в организме будто замедляются. Почему-то чувствую себя преступницей. Хотя, если подумать, ничего такого не делаю. Максим открывает дверь очень быстро. И это становится для меня неожиданностью. Заметив на пороге загорелого красавца, обмотанного белым полотенцем ниже пояса, я выдаю робкое. «Ой!» Мужчина ухмыляется, а я краснею. Ощущаю, как с огромной скоростью приливает жар к лицу, как страх почему-то распускается в груди, сдавливая внутренности. А уверенный нахал чувствует себя полным хозяином положений. А я, как дура, наблюдаю за тем, как капельки воды стекают по его обнаженному торсу, который за шесть лет стал еще более рельефным и притягательным. — Макс, что там? Откуда-то из номера слышится знакомый женский голос. Я, наконец, отмираю, чтобы посмотреть за широкую спину. Из комнаты, по всей видимости, спальни, выглядывает полураздетая женщина. Жена губернатора.